Лекция 48. Затруднение правительства, централизации местного управления, воеводы и губные старосты, судьба земских учреждений, окружные разряды, сосредоточение центрального управления, приказы счетных и тайных дел, сосредоточение общества, основные и переходные классы, Образование сословий, служилые люди, посадское население, возврат закладников в посадское тягло. Соборное уложение 1649 года завершило собой ряд процессов нашей внутренней жизни, начавшихся со смуты и под ее влиянием закрепило законом положение государства, создававшееся из этих процессов к половине 17 века. Мы заметили при новой династии новые понятия в умах и новых людей в управлении, новую постановку верховной власти и новый состав Земского собора. Все эти новизны вытекали прямо или косвенно из одного печального источника, из глубокого общего перелома русской жизни, произведенного смутой, надломившего силы народа и пошатнувшего внешнее положение государства. Тогда стало перед правительством Новой династии вопрос – как выйти из затруднений, в каких оно очутилось? Мы обратились к изучению капитального памятника нашего законодательства 17 века, чтобы видеть, в каком направлении действовало правительство, где и как оно искало выхода из тяжелого положения. Мы заметили, что провозгласив отмену всяких льготных изъятий в суде и запрет дальнейшего расширения несвободных состояний, освобождавших от государственных тягостей, оно стремилось собрать в своих руках все наличные силы народа. Оно вообще тогда собирало все, что уцелело от разрухи и могло ему пригодиться, недостававшие ему деньги, разбегавшихся людей, податных плательщиков и ратников, земских выборных для Совета, наконец, самые законы. Воеводы. В борьбе с затруднениями московское правительство хотело прежде всего собраться с собственными силами, чувствовало потребность приобрести более единство воли и более энергии в действиях. С этой целью оно принялось после смуты централизовать управление, стягивать в свои руки работу его сил, местных и даже центральных. Впрочем, тогда в Москве понимали централизацию по-своему, не в смысле ведомственного подчинения местных органов центральному управлению, а как соединение в одном лице или учреждении разнородных предметов, взаимно соприкасающихся в жизни. Так в сельской лавке под одной вывеской сосредоточиваются разнообразные товары по местным пунктам спроса, а не разбрасываются по специальностям. Сами обыватели стояли на одной точке зрения с правительством, предпочитали иметь дело с одним учреждением по всяким своим нуждам, и иногда заявляли правительству, что их не в меру тяготят приказы, которые ведают их по разным делам, и что лучше бы ведать их во всем, одному приказу, а чтобы напрасных обид и разорения не было. Этим практическим удобством и руководились при царе Михаиле в перестройке местного управления. Старая династия покинула областное управление в состоянии крайнего раздробления. Земская реформа царя Ивана разбила область, уезд на несколько ведомств и на множество местных сословных миров, городских и сельских, на служилых и тяглых. Лекция 33 и 34. Каждый такой местный мир действовал обособленно, имел свое особое выборное управление. Все эти миры ничем не объединялись между собою на месте, кроме редких, всесловных и всеуездных выборов губных старост, и каждый из этих миров через своих выборных управителей имел непосредственное отношение к центральным учреждениям, приказам.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 Воевода назначался ведать уезд не на себя, подобно кормленщику, а на государе, как истая коронная власть. Поэтому воеводам неприлично были кормы и пошлины, какие по уставным грамотам шли в пользу наместников. Для центральных московских приказов воеводство действительно было удобством. Сподручнее было иметь дело с одним общим правителем уезда, притом правителем своим ставленникам, чем с многочисленными выборными уездными властями. Но для местного населения воеводство стало не только восстановлением, но и ухудшением наместничьего управления. Воеводы 17 XVII века были сыновья или внуки наместников XVI века. На протяжении одного-двух поколений могли измениться учреждения, а не нравы и привычки. Воевода не собирал кормов и пошлин в размерах, указанных уставной грамотой, которой ему не давали, но не были воспрещены добровольные приносы в почесть, и воевода брал их без уставной таксы, сколько рука выможет. В своих челобитных о назначении соискатели воеводских мест так напрямки и просили отпустить их в такой-то город на воеводство, покормиться. На деле, вопреки своей идее, воеводство стало ухудшенным продолжением наместничества. Последнее, по идее, было административным жалованием за ратную службу, а на деле стало административной службой под предлогом жалования за ратную повинность, потому что наместник все-таки правил и судил. Воеводство хотели сделать административной службы без жалования, а на деле оно вышло неокладным жалованием под предлогом административной службы. Неопределенная точно широта власти воеводы поощряла к злоупотреблениям. Стеснительно подробные наказы, какими снабжал воеводу, отправлявший его приказ, Однако приписывали ему в конце концов поступать как Пригожие, смотря по тамошнему делу как Бог вразумит, предоставляя ему полный произвол. Понятно, почему земские люди XVII века впоследствии с сожалением вспоминали времена, когда не было воевод. Неизбежное при таком сочетании регламентации с произволом, неопределенность прав и обязанностей располагала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 Губной староста выбирался на эфсе-сословном местном съезде, но ведал не местные земские, а общегосударственные дела по важнейшим уголовным преступлениям. В 17 веке губное ведомство расширилось. Сверх разбоя и татьбы к нему отнесены были дела о душегубстве, поджоге, совращении из православия, оскорблении родительской власти и другие.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 Городской или уездной земской управе, всегда находившейся на посаде за стенами городского Кремля, где помещались избы, съезжая и губная. Ближайший надзор за действиями земской избы принадлежал советным людям, выборным гласным посадского или сельского населенного уезда. С введением воеводств на земское управление пала новая тяжкая повинность – кормление воевод и приказных людей, дьяков и подьячих. Этот расход едва ли не всего более истощал земскую коробку. Земский старост вел расходную книгу, в которую записывал все, на что тратились мирские деньги для отчета советным людям. Эти книги старост наглядно показывают, что значило в XVII веке «кормить», Воеводу. И за дня в день староста записывал, что он тратил на воеводу и его приказных людей. Он носил на воеводский двор все нужное для домашнего и канцелярского обихода воеводы. Мясо, рыбу, пироги, свечи, бумагу, чернила. В праздники или в именины он ходил поздравлять воеводу и приносил подарки, калачи или деньги в бумажке, как ему самому, так и его жене, детям приказным людям, дворовым слугам, приживалкам, даже юродивому, проживавшему у воеводы. Эти расходные книги всего лучше объясняют значение земского самоуправления при воеводах. А староста земский со своими целовальниками лишь послушные орудия приказной администрации. На них возложена вся черная административная работа, в которой не хотел марать рук воевода с дьяком и подьячами. Земство вело свои дела под наблюдением и по указаниям воеводы. Земский старосты вечно на посылках у воеводы и лишь изредка решается вступаться за свой мир против его распоряжений, заявляет протест, идет на воеводский двор лаять воеводу, выражаясь языком тогдашней земской оппозиции. Из такого отношения земского управления к приказному развились чрезвычайные злоупотребления. Воеводское кормление часто вело к разорению земских миров. Правительство, не прибегая к радикальным мерам, старалось по возможности устранить или ослабить это зло, изыскивая разные к тому средства, назначало на должности по указанию мира или предоставляло миру выбирать должностных приказных лиц, Воеводские дела поручала выборным губным старостам, грозила в указах и в уложении строгими взысканиями за неправый суд, дозволяла тяжущимся заявлять подозрения на своего воеводу, предоставляя им в таком случае переносить свое дело на решение к воеводе соседнего уезда. При царе Алексею запрещено было назначать дворян воеводами в города, где у них были вотчины или поместья. Неоднократно запрещаемы были при царе Михаиле и его преемнике всякие денежные и натуральные кормы для воевод, под угрозой изыскать взятое вдвое. Так централизация местного управления уронила земские учреждения, исказила их первоначальный характер, лишила их самостоятельности, не уменьшив их обязанностей и ответственности. Это была также одна из жертв, принесенных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 Количество приказов и беспорядочное разграничение в них ведомств затрудняли контроль и направление их деятельности. Иногда само правительство не знало, куда приткнуть необычное дело, и без дальнейших размышлений учреждало для него новый приказ. Отсюда возникла потребность стянуть слишком раздробленное центральное управление. Его сосредоточивали двумя способами –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 Он считал государственные доходы и расходы по книгам всех других центральных приказов и областных учреждений и стягивал к себе остатки от текущих расходов, где таковые оказывались. Обращался в другие приказы с запросами по исполнению осигновок данных должностным лицам, послам, полковым воеводам, вызывал к отчету из городов земских целовальников с их прихода расходными книгами. Это было место, где объединялось финансовое счетоводство. Счетный приказ существовал уже в 1621 году. Другой был приказ тайных дел. Название этого приказа страшнее его ведомства. Это не тайная полиция, а просто ведомство государева спорта, потехи, как тогда говорили. Царь Алексей был страстный сокольничий охотник. Приказ тайных дел ведал двести сокольников и кречетников, больше трех тысяч соколов, кречетов, ястребов и до ста тысяч голубиных гнезд для корма и выучки охотничьих птиц. К этим кречетам и голубям благодушный и расчетливый царь пристроил множество разнородных дел, не только своего личного обихода, но и общегосударственного управления. Через тайный приказ он увел свою личную переписку, особенно по дипломатическим и военным делам, следил за хозяйством некоторых своих имений, за дворцовыми соляными и рыбными промыслами. Приказ заведовал делами любимого царского Саввенно-Сторожевского монастыря, раздачей царской милостыни и тому подобное. Но через тот же приказ царь делал личное распоряжение по всевозможным предметам общего управления, когда находил нужным непосредственно вмешаться в ход дел или взять на себя почин и руководство в каком-либо новом предприятии, еще не вошедшем в обычный состав управления. Так тайный приказ ведал рудное дело и гранатные заводы. Словом, это собственная царская канцелярия. Она служила и органом особого царского надзора за управлением, который действовал помимо общего контроля, шедшего из Боярской думы. Каташихе написывает один прием этого надзора. «Присутствие приказа состояло только из дьяка с десятком подьячих. Думным людям туда закрыты были двери». Этих подьячих царь причислял к посольствам, ехавшим в иностранное государство, к воеводам, шедшим в поход, для наблюдения за их словами и поступками. И те подьячьи, — пишет Каташихин, — над послы и над воеводами подсматривают и царю, приехав, сказывают. Разумеется, великородные послы и воеводы понимали назначение этих маленьких, лишних людей в их свите и задабривали их выше их меры, по выражению Каташихина, и как орган тайного административного надзора, предшественник Петровского института фискалов, приказ тайных дел едва ли был удачен. Притом он был и бестактен. Каташихин пишет, что царь Алексей устроил этот приказ Для того, чтобы его царская мысль и дела исполнялись, и все, по его хотению, обоярев и думные люди о том ни о чем не ведали. Так царь действовал тайком от ближайших исполнителей своей воли, которых сам же и призывал к власти, и с которыми жил в таком видимом совете, конспирировал против собственного правительства. По атовизму, притом совершенно фиктивному, старый удельный инстинкт опричины сказался в царе, предки которого никогда не бывали удельными князьями. Тайный приказ поспешили закрыть тотчас. По смерти учредителя. Состав общества. Вместе с централизацией управления еще в усиленной степени шло сосредоточение общества. Из устроительной деятельности старой династии общество вышло столь же дробным, как и управление. Оно было разбито на множество разрядов, чинов, которые, не считая духовенства, можно свести в четыре основных класса или состояния. Это были, первое, люди-служилые, второе, тяглые-посадские, третье, тяглые-сельские и четвертое, холопы. По отношению к государству основные классы различались родом повинностей, связанных с имущественным положением лиц, в служилом классе еще и с происхождением, чины, размерами или степенью тяжести однородных повинностей. Так повинностью служилых людей землевладельцев была наследственная служба ратная и соединенная с нею придворная и административная, По степени ее важности и тяжести, соответствовавшей размерам землевладения и породе, служилый класс распадался на чины, думные, служилые московские и городовые. Посадские торгово-промышленные обыватели тянули посадское тягло по животам и по промыслам, по оборотным средствам и промысловым занятиям а по размерам или доходности тех и других и по связанной с ними тяжести посадских повинностей они делились на лучших, средних и молодших. На такие же имущественно податные разряды распадался и класс сельских людей или крестьян, тянувших поземельное тягло по размерам пашни. Холопы по праву не имели законом, защищаемой собственности и не служили, не тянули, тягло государству, а состояли в крепостном двором услужении у частных лиц, образуя также несколько видов неволи. Но эти классы, как и чины, не были устойчивыми и неподвижными обязательными состояниями. Лица могли переходить из одного класса или чина в другой, а свободные по своей или государевой воле. Холопы по воле своих господ или по закону могли менять или соединять хозяйственные занятия. Служилый человек мог торговать в городе, крестьянин перейти в холопство или заниматься городским промыслом. При такой подвижности между основными классами образовалось несколько промежуточных, переходных слоев разнородного социального состава. Так, между служилыми людьми и холопством кружился слой мелкопоместных или беспоместных детей боярских, которые то отбывали ратную службу со своих или отцовских поместий, то поступали холопами во дворы к боярам и другим служилым людям высших чинов, образуя особый слой боярских служилых людей. Между служилым классом и посадским населением стояли служилые люди меньших чинов служившие не по отечеству наследственно, а по прибору, по казенному найму. Это были казенные кузнецы и плотники, э, воротники, пушкари и затинщики, состоявшие при крепостях и крепостной артиллерии. Они примыкали к служилому классу, неся военно-ремесленную службу, но близко стояли и к посадскому населению, из которого обыкновенно набирались и занимались городскими промыслами, не неся посадского тягла. Около привилегированных землевладельцев, светских и духовных, ютились, выходя также из посадов, закладчики, о которых я уже говорил и еще буду говорить сейчас. Наконец, между холопами и свободными классами бродил многочисленный смешанно... Составленный слой вольных или гулящих людей. В него входили и затяглые родственники тяглых домохозяев, неотделенные сыновья, братья и племянники и захребетники, также не имевшие своего хозяйства, работавшие при чужом, и дети духовенства, не пристроившиеся к приходам, и дети боярские, замотавшиеся и бросившие службу, но никому не поступившие во двор, и крестьяне, покинувшие пашню, и не избравшие определенного рода жизни, и холопы, вышедшие на волю, еще не давшие на себя новой крепости. Все такие люди, живя в селе, не имели земельного надела и не несли поземельного тягла а, обитая в городе, промышляли, но не отбывали городских повинностей. Образование сословий. Дробность чиновного деления и присутствие бродячих промежуточных слоев придавали обществу вид чрезвычайно пестрой и беспорядочной массы. Такой подвижностью и пестротой общественного состава поддерживалась свобода народного труда и передвижения. Но эта свобода крайне затрудняла приказное правительство и противоречила его стремлению, потом проведенному в уложении, всех привлечь к работе на государство и строго регулировать народный труд в интересах казны. Особенно неудобно были для него состояния закладчиков и вольных людей, грозившие постепенным оскудением ратных сил и силами, иссякновением самых источников государственного дохода. Пользуясь правом отказа от личной свободы и от соединенных с ней государственных повинностей, оба этих состояния грозили стать социальными убежищами для служилых и тяглых людей, не хотевших ни служить, ни тянуть тягло. Устраняя эти затруднения и опасности, законодательство с воцарением Михаила начинает стягивать общество, как оно стягивало управление. Оно соединяло дробные чины с однородными повинностями в крупные замкнутые классы, оставляя самые чины подвижными в пределах того или другого класса, а промежуточные слои вгоняло в эти классы по наибольшей сродности занятий. Эту социальную перестройку оно производило двумя приемами – наследственным прикреплением людей к состояниям, в которых заставал их крепивший их закон, и лишением свободных лиц права отказываться от личной свободы. Таким образом, общественный состав упрощался и твердел. Службы и тягла по колеблющемуся имущественному положению или по изменчивому занятию превращались в неподвижные повинности по рождению. Каждый класс – округляясь, становился плотнее сам в себе и обособленнее от других. Эти замкнутые и обязанные классы впервые в истории нашего общественного строения получили характер сословий, а самый процесс, которым они созидались, можно назвать фиксацией, отверждением состояний. Так как этот процесс совершался насчет свободы народного труда, то и достигавшийся им результат следует отнести к числу жертв общества в пользу государства. Служилые люди Это укрепление и обособление сословий, по-видимому, началось со служилого класса, наиболее нужного государству как боевая сила. Уже судебник 1550 года дозволил принимать в холопство только отставных детей боярских, воспретив прием служащих и их сыновей, даже не начавших еще службы. Это был низший и беднейший служилый чин, в котором находилось много охотников поступать в боярские люди. Закон 1558 года пояснил, что только сыновья детей боярских Достигшие служилого совершеннолетия, 15 лет, и еще не поверстанные в службу, могли становиться холопами, а несовершеннолетние и совершеннолетние, но уже записанные в службу, не могли. Нужда и тяжесть службы побуждали нарушать и эти ограничения. При царе Михаиле дворяне и дети боярские жаловались на массовые бегства в холопы их братьев, детей и племянников. Указом 9 марта 1642 года велено было взять таких дворян-холопов из боярских дворов на службу, если они имели поместье или вотчины и были уже зачислены в службу, а впредь запрещалось принимать в холопство всяких дворян и детей боярских. Этот запрет внесенный в уложения. Так ратная служба стала наследственной безысходной сословной повинностью служивых людей. Тогда же определились и специальные их сословные права как землевладельцев. Правом землевладения пользовались да ли и боярские люди и соответствовавшие им по общественному положению монастырские служки. В число тех и других – вступали государевы-служилые люди с и поместьями. Закон 1642 года поворотил первых на государеву службу, а уложение лишило тех и других права приобретать вотчины. Личное землевладение, водчины и поместное, стало теперь сословной привилегией служилого класса, как ратная служба осталась его специальной сословной повинностью. Тем и другим служилые чины объединялись в одно –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 Смута разорила и разогнала посадских тяглецов. Затруднения, наступившие с новой династией, грозили новым разрушением, едва начавшим оживать посадом. Чтобы быть исправными казенными плательщиками, посадским обществом, связанным круговой тягловой порокой, необходимы были достаточные постоянные комплекты членов и обеспеченный сбыт труда и товаров.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 Современники жалуются на усиленное развитие кабального холопства, в чем деятельно участвовал сам правитель Борис Годунов со своей родней. Закладчики. При царе Михаиле тоже повторилось закладничество. Я уже говорил об этом виде частной зависимости, отличавшейся от холопства тем, что она не была крепостная. прекращалась по воле закладчика. Закладывались преимущественно посадские люди, торговые и ремесленные, и обыкновенно за сильных людей, за бояр, патриарха, епископов, за монастыри. Это было большое бедствие для тяглых пассажан. Значительные посады в московском государстве опоясывались казенными служилыми слободами, стрелецкими, пушкарскими, ямскими, населявшие их служилые, Приборные люди конкурировали в торгах и промыслах с посадскими людьми, не разделяя их повинности. Закладчики явились еще более опасными соперниками. Сильные люди принимали их массами и селили целыми слободами на посадах или около, не только на своих, но и на общественных посадских землях. В Патриаршей Слободе на посаде Нижнего Новгорода жило в 1648 году более 600 новоприбылых, торговых и ремесленных людей, которые в и Слободу сошлись из разных городов и поселились для своего промыслу и легости, как жаловались выборные от посадских людей на уложенном соборе. Это был новый вид закладничества, притом незаконный. Личный заклад в собственном простейшем виде был заем под работу с обязательством заработать его службой во дворе или на земле заимодавца. Теперь тяглые посадские Закладывались без займа или с фиктивным займом обыкновенно за привилегированных землевладельцев, светских и духовных, и не отбывали им дворовой службы, оселились на их льготных землях дворами и целыми слободами и присвояли себе их поземельные льготы, самовольно избывая посадского тягла и занимаясь всякими промыслами и торгами большими. Это были капиталисты, а не бедные дворовые рабочие под суду. Такие условия были нарушением закона. Уже судебник 1550 года запретил торговым посадским людям жить на нетяглой церковной земле в посадах, пользуясь ее льготами. При царе Михаиле закон строго обособлял посадские земли, тяглые или черные, от нетяглых или белых. Как воспрещалось беломестцам обеливать приобретаемые ими посадские тяглые дворы и места, так не дозволялось и тяглым людям, селясь на белой земле, по ней обеливать самих себя. Закладничество было прямым злоупотреблением, не будучи крепостным холопством, освобождавшим от тягла, оно соединяло выгоды крепостной неволи с выгодами тяглого посадского промысла, не неся тягла пользовалась правами без обязанностей. Уже при царе Михаиле жаловались на это зло, и правительство новой династии по усвоенной им привычке ничего не предупреждать и уступать только силе или угрозам удовлетворяло отдельные жалобы, не объединяя их в общую меру. Итак, в 1643 году посадские города Тобольска жаловались на Размножение закладчиков у тамошнего монастыря, которые теснили и обижали их во всяких промыслах, и при этом челобитчики ставили правительству на вид, что у них государевых служеб служить и оброка платить некому. Государь указал взять закладчиков в посад и тягло им тянуть с посадскими людьми вместе. Настойчивые жалобы на закладничество до собора и на самом соборе 1648 года внушительные еще не остывшие впечатления июньского бунта в Москве и доступное даже тогдашнему московскому правительству опасения за казенные доходы вместе с желанием приобрести многие тысячи новых плательщиков. Все это повело к капитальной переборке состава посадского населения. Отдельные меры тогда приняты и сведены в главе 19 уложения о посадских людях. Все слободы частных владельцев, поселенные на посадской земле, купленной или захваченной, отбирались на государя и приписывались в тягло к посадам безвозмездно. Зато не строй на государевой земле слоботы, не покупай посадской земли. Заемные судные записи, данные на себя закладчиками, приемщиком объявлены недействительными. Подгородные вотчины и поместья, которые сошлись с посадами, дворы с дворами, также приписывались к посадам и обменивались на казенные села в других местах. Закладничество впредь запрещалось под угрозой тяжкой кары, а посадские прикреплялись к своему тяглу и к посадам с такой строгостью, что указ 8 февраля 1658 года грозил смертной казнью за переход из посада в посад, даже за женитьбу вне посада. Такое посадское тягло с торгов и промыслов стало сословной повинностью посадского населения, а право городского торга и промысла – его сословной привилегией. Крестьяне могли продавать в городе всякие товары на гостином дворе только прямо с вазов, не держа лавок в торговых рядах.